шаровой поверхности громадного астрального космоса. Так любая точка петербургских пространств во мгновение ока способна выкинуть жителя этого измерения, от которого не спасает стена. Так минуту пред тем я был там, в точках, находящихся на подоконнике, а теперь появился я. «Где?» — хотел воскликнуть Александр Иванович, но воскликнуть не мог, потому что воскликнуло его горло. «Появился я из точки вашей гортани!» Александр Иванович растерянно посмотрел в круг себя, в то время как горло его автоматично, не слушаясь, оглушительно выкидывало. «Тут надо паспорт». Впрочем, вы у нас там прописаны. Остается вам совершить окончательный пакт для получения паспорта. Этот паспорт в вас вписан. Вы уж сами в себе распишитесь каким-нибудь экстравагантным поступочком, например. Ну да, поступочек к вам придет. Совершите вы сами. Этот род расписок признается у нас наилучшим. Если бы со стороны в ту минуту мог взглянуть на себя обезумевший герой мой, он пришел бы в ужас. В зеленоватой лунной освещенной коморке он увидел бы себя самого, ухватившегося за живот и с надсадой горланищего в абсолютную пустоту пред собою. Вся закинулась его голова, а громадное отверстие орущего рта ему показалось бы черную, небытийственной бездной. Но Александр Иванович из себя не мог выпрыгнуть, и себя он не видел. Голос, раздававшийся из него громогласно, казался ему чужим автоматом. — Когда же я у вас там прописан? — прометнулась в мозгу его. Ахинея-то победила сознание а тогда, после акта, оглушительно разорвался его рот и, разорвавшись, сомкнулся. Тут внезапно пред Александром Ивановичем разверзлась завеса. Все он вспомнил отчетливо. Этот сон в Гельсингфорсе, когда они мчали его через какие-то все же пространства, соединенные с пространствами нашими в математической точке касания, так что оставался прикрепленным к пространству все же он воистину мог уноситься в пространство. Ну, так вот, когда они мчали его через иные пространства, это он совершил. Этим-то и соединился он с ними, а Липанченко был лишь образом, намекавшим на это. Это он совершил. С этим вошла в него сила, перебегая от органа к органу и ища в теле душу. Сила эта понемногу овладела им всем, стал он пьяницей, сладострастие зашалило и так далее. И пока это делалось с ним, он и думал, что они его ищут, а они были в нем. И пока он так думал, из него перли ревы, подобные ревам автомобильных гудков, «наше пространство не ваше». «Все течет там в обратном порядке, и просто Иванов там, японец какой-то, ибо фамилия эта, прочитанная в обратном порядке, японская Ванави. Стало быть, и ты прочитываешься в обратном порядке, прометнулась в мозгу, и понял он Шишнарфне. Шишнарфне — это было словом знакомым» произнесенным им при свершении акта, только сонно знакомое слово «то» надо было вывернуть наизнанку. И в припадке невольного страха он селился выкрикнуть «Енфраншиш!» Из глубин же его самого, начинаясь у сердца, но через посредство собственного аппарата гортани ответила «Ты позвал меня! Ну и вот я!» Енфраншиш само теперь пришло за душой. Обезьянним прыжком выскочил Александр Иванович из собственной комнаты. Щелкнул ключ. Глупый! Нужно было выскочить не из комнаты, а из тела. Может быть, комната и была его телом, а он был лишь тенью. Должно быть,